я испытываю к тебе определенную привязанность поскольку работал там наверху решительно говорил джозан райл по секретной линии связи и не могу отрицать что твоя работа как начальника порта достойно подражания иначе я бы уволил тебя прямо сейчас ты позволила ему вернуться на корабль как ты могла я думал ты умнее а я думала что ты политик и ответила толи мюн с некоторой долей презрения в голосе джозан подумай какие могли быть последствия если бы служба безопасности схватила его посреди паучиго гнезда тафффа трудно не узнать даже если он надевает свой дурацкий парик и пытается быть неузнаваемым здесь полно вандинцев джазбойцев генрицев и так далее все они наблюдают за тафом и за ковчегом ждут что мы предпримем. К нему уже подходила ген с вандина их видели беседующими в трубоходе я знаю Уныло сказал советник и все-таки надо было что-нибудь вы могли бы взять его тайна а потом что мне с ним делать поинтересоваа столь мюн убить и выбросить через тамбур я этого не сделаю джосон даже и не думай и никто для меня этого не сделает если ты только попробуешь я разоблачу тебя в новостях и Джозен Райл промокнул платком рот. «Не только у тебя есть принципы», сказал он, защищаясь. «Ничего такого я не предлагал. И все же мы должны получить этот корабль. А сейчас, когда Тафф туда вернулся, наша задача намного усложнилась. У Ковчега все еще имеется сильная система защиты. Я попросил провести анализ, и результаты его таковы, что Ковчег, возможно, способен противостоять атаке всей нашей флотилии планетарной обороны». Ах, черт! он стоит всего в пяти километрах от 9ят трубы Д джозон даже слабенькая атака может уничтожить порт и обрушить лифт на твою паршивую башку лучше помалкивай и дай мне самой все сделать Я заставлю его продать и сделаю это по закону очень хорошо ответил советник я дам тебе еще время но предупреждаю что высший совет внимательно следит за этим делом и не хочет долго ждать. даю тебе три дня если за это время так не согласится я буду действовать силой не беспокойся заверила то лию у меня есть план и